Ивернев стоял посреди своего номера в московской гостинице «Турист», не снимая мокрого плаща и уставив в пространство невидящий взгляд. Телеграмма, до боли зажатая в пальцах, была от матери. «Мстислав, несчастье, ушла тата, ничего не Мстислав, понимаю». «Мстислав, несчастье, ушла тата. На субботу назначена регистрация нашего брака. Нет, не может быть. С что-то случилось». Но ведь мама так и говорит, ушла. Если бы исчезла. Фу, какое-то наваждение. Надо позвонить Андрееву, извиниться, сообщить, что дома что-то случилось. Немедленно в Ленинград. Евгения Сергеевна выбежала навстречу сыну и вдруг показалась ему маленькой, беспомощной, и постаревший. Ивернев впервые видел свою мудрую, спокойную мать, такой подавленной. Мучительная жалость сдавила ему горло. Он не смог произнести ни слова, и только молча стоял, вопросительно глядя на нее. А та ушла во вторник, и я сразу же дала тебе телеграмму, как только нашла записку. Простите меня, простите. Евгения Сергеевна, дорогая, бесконечно милая и добрая, объясните Мстиславу, что я скверная, что я поступаю недостойно, но иначе я не могу. Не ищите меня. Через несколько часов я буду далеко и никогда не вернусь сюда, где мне было дано узнать двух чудесных людей, вас Им Мстислава, оба вы приняли меня, сразу, всей душой, и я, и я наношу вам такую обиду и причиняю страдания. Эта мысль ужасно мучит меня, не дает покоя. Если можете, то простите. И позвольте поцеловать на прощание вашу ласковую руку и поцелуйте Мстислава за меня, если можете. прощать, Тата.